Капитан тяжело вздохнул. «Похоже, нам очень облегчили бы работу сведений, которые располагал безмерно ушедший Таровский». «Вот именно», — подтвердил подпоручик. «По крайней мере, мы бы знали, кого искать». «Ну, насчет того, кого искать, мы кое-что знаем», — заметил капитан. «Искать надо женщину, оставившую в квартире Таровского свою сумку. Оставила сумку, сама сбежала. Может, тоже какая покинутая любовница?»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 Тут мне удалось ставить вопрос, когда? «Откуда я знаю?» – раздраженно ответила Алиса. «Я же не сижу под дверью собственного дома». Когда Кайта вернулся из аэропорта, они уже там стояли. А вернулся он минут 15 назад, потому как долго крутился по аэропорту, искал Иоанну, думал, появится со своими чемоданами, потом решил, что самостоятельно отправился ко мне и вернулся. А тут чемоданы стоят, а ее нет. Что все это значит? Где она? И вообще, почему прилетела она, а не ты?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 Алиса еще продолжала что-то ворчать, ее явно раздражала замена меня на мою невестку, а может просто очень обеспокоила исчезновение последней. Тут же я ничем помочь не могла и тоже очень встревожилась. К утру моя невестка так и не появилась у Алисы, и я встревожилась еще больше. Главное, ничего пока предпринять не могла, без денег и без документов. На всякий случай позвонила в агентство, где меня заверили, что билет на Копенгаген я могу купить даже в последнюю минуту перед самым отправлением самолета.